Джулиус! настороженно позвал Жереми. Тебе не кажется, что ты уже переигрываешь? Тут я кинулся к своей собаке. Он задыхается. Я засунул всю пятерню ему в пасть. Да помогите же мне, черт! Ходуши Жереми растягивали челюсти Джулиуса, пока мои пальцы отчаянно вытаскивали язык оттуда из недр его глотки. Ничего не понимая, виновато мямлил Жереми. На репетиции все так хорошо получалось. «Ну же, Джулиус, не упрямься!» Как я тянул на себя этот его проклятый язык, как будто хотел вырвать заодно и потроха превосходного Джулиуса, вытащить в конце концов на свет все невысказанные секреты, терзавшие его душу. Наконец язык поддался, и я шлепнулся на пятую точку. «Ну и ну!» Я обхватил руками голову своего несчастного пса. «Это я, Джулиус, успокойся, я с тобой!» Глаза у него были все такими же шальными. Осторожно, Бен! Слишком поздно сверкнули клыки, пасть Джулиуса раскрылась и захлопнулась. На моем горле. Крик Джули пронзил онемевший зал, и вот она уже рядом, расталкивая ходушие жереми, склоняется над сжатыми челюстями Джулиуса. Но я, вытянув шею, успокаиваю ее. Ничего, Джули, я цел! Только воротничок и бабочка! Я изо всех сил надавил на грудь Джулиусу, чтобы отпихнуть его от себя. Послышался треск разрываемой материи, и я опять шлепнулся на пол, хватаясь рукой за свой оголенный зоб. Джулиус лежал здесь же, с бабочкой в зубах и с как слюнявчик, манишкой на груди, но все в той же прострации. он так язык себе прикусит!» Джули еще раз попытался разжать ему челюсти. Ничего не вышло. Вокруг нас уже толпились. Все в порядке, малосан. Марти осматривал мою шею, а Бертольд в это время доставал из аптечки шприц. Я схватил хирурга за руку. «Что вы собираетесь делать?» «Я вернуть вам ваш галстук!» Не успел он поднести иглу к шкуре Джулиуса, как челюсти собаки раскрылись сами собой, и бабочка упала к нашим ногам. «Вот видите?» — сказал Бертольд, убирая свой инструмент. «Если он притворяется, то весьма натурально. Негромко заявил Марти, приподнимая веки Джулиуса. Осторожно, доктор! Марти не стал долго распространяться. Все признаки эпилептического припадка на лицо. Это должно было случиться, проскрипела Тереза. Клара щелкнула фото вспышкой.